Лишение неприкосновенности архитекторов незаконной политики. И законы США, и международное право признают принцип командной ответственности или ответственности вышестоящего руководства. В соответствии с ним, лица, обладающие гражданской или военной властью, могут быть признаны виновными в преступлениях, которые совершались под их началом. Чтобы выдвинуть обвинение в соответствии с этим принципом, необходимо установить три обстоятельства. Во-первых, существует ли очевидное отношение прямого подчинения. Во-вторых, знал ли или обязан ли был знать начальник, что подчинённый собирался совершить или уже совершил преступление. В-третьих, не предпринял ли начальник необходимых и разумных мер для предотвращения преступления или наказание преступника. Военные преступления и пытки караются в соответствии с Актом о военных преступлениях (War Crimes Act) от 1996 года, Актом против пыток (Anti-Torture Act) от 1996 года и унифицированным военным кодексом (Uniform Code of Military Justice, UCMJ). Далее Human Rights Watch утверждает, что наличие достаточно серьёзных доказательств для возбуждения дела должно гарантировать начало уголовного расследования относительно четырёх официальных лиц: министра обороны Дональда Рамсфельда, бывшего директора ЦРУ Джорджа Теннита, генерал-лейтенанта Рикардо Санчеса и генерал-майора Джеффри Миллера. Здесь я могу лишь кратко отметить некоторые основания для того, чтобы возложить ответственность на этих официальных лиц за акты пыток и злоупотреблений, совершавшихся с их ведома. Их подробное описание и доказательства приведены в отчёте Human Rights Watch. Виновен министр обороны Дональд Рамсфельд. Рамсфельд заявил комитету Сената по делам вооружённых сил: "Эти события имели место под моим началом, как министра обороны, Я несу за них ответственность. Я беру на себя полную ответственность. Human Rights Watch утверждает, что министр обороны Рамсфельд должен стать объектом расследования в связи с военными преступлениями и пытками, которые совершали американские военнослужащие в Афганистане, Ираке и Гуантанамо, в соответствии с доктриной командной ответственности. Министр обороны Рамсфельд создал условия, способствующие военным преступлениям и пыткам, ограничивая применение и игнорируя Женевские конвенции. Он делал это, одобряя методы допросов, нарушающие Женевские конвенции, а также конвенцию против пыток, и одобряя сокрытие задержанных от Международного комитета Красного креста. Human Rights Watch продолжает. С первых дней войны в Афганистане министр обороны Рамсфельд Благодаря брифингам, отчётам Международного комитета Красного Креста, отчётам организаций по защите прав человека и сообщениям прессы, был осведомлён о том, что американские военнослужащие совершают военные преступления, в том числе акты пыток. Однако нет никаких доказательств в том, что он воспользовался своими полномочиями и настаивал на том, чтобы плохое обращение с заключёнными было прекращено. Если бы он это сделал, многих преступлений, совершённых американскими военными, можно было бы избежать. Расследование также должно определить, использовали ли незаконные методы допросов, которые министр обороны Рамсфельд одобрил для Гуантанамо, для жестокого обращения с задержанными до того, как он отменил своё решение использовать их без особого разрешения. Оно также должно определить, Одобрил ли министр обороны Рамсвельд секретную программу, которая поощряла физическую жестокость и сексуальное унижение по отношению к иракским заключённым, как предполагает журналист Сеймур Херш? Если какой-то из этих обвинений окажется обоснованным, то министр обороны Рамсвельд, кроме командной ответственности, должен взять на себя ответственность за подстрекательство к преступлениям против задержанных. Рамсфельд одобрил список методов допросов, нарушающих Женевские конвенции и конвенцию против пыток по отношению к задержанным в Гуантанамо. Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания принята резолюцией 39/46 Генеральной Ассамблеи от 10 декабря 1984 года. Эти методы затем были перенесены в другие военные тюрьмы в Афганистане и Ираке. Среди директив Рамсфельда относительно подготовки задержанных к допросам указаны следующие методы: использование поз вызывающих стресс, например, принуждение стоять в течение не более 4 часов в заключении длительностью до 30 дней во время транспортировки и допроса. На голову задержанного может быть надет капюшон, лишение световых и звуковых стимулов, изъятие всех комфортных предметов, в том числе религиозного назначения, принудительное бритьё, бритьё волос на лице и так далее, лишение одежды, использование фобий задержанных, например, страха перед собаками, вызывающих стресс. Кроме того, стандартные методы позволяли воздействовать на задержанных с помощью сильного тепла, холода, света и шума. Министерство обороны получило неоднократные предупреждения о пытках и злоупотреблениях по отношению к задержанным от Международного комитета Красного Креста в мае и июле 2003 года. До того, как начался скандал, связанный с тюрьмой Абу-Грейб, а затем в феврале 2004 года Международный комитет Красного Креста сообщала сотнях случаев злоупотреблений по отношению к заключённым во многих военных тюрьмах и учреждениях неоднократно просил предпринять немедленные шаги для их прекращения эти просьбы были проигнорированы злоупотребления усугублялись а инспекции международного комитета Красного Креста были прекращены в отчёте составленном в феврале 2004 года и конфиденциально предоставленном Должностным лицам сил коалиции Международный комитет Красного Креста перечисляет следующие нарушения прав задержанных: лишённых свободы во время их интернирования силами коалиции. Жестокое обращение во время захвата и предварительного заключения, иногда приводившее к смерти или серьёзным телесным повреждениям. Физическое или психологическое принуждение во время допросов с целью получить нужную информацию. Длительные одиночные заключения в камерах, лишённых света, чрезмерное и несоразмерное использование силы, что приводило к смерти или телесному повреждению во время интернирования. Марк Даннер, профессор журналистики Калифорнийского университета в Беркли, изучил все соответствующие документы и проанализировал их в книге "Пытки и правда". America: Abu Ghraib and the War on Terrorism. Torture and Truth. America: Abu Ghraib and the War on Terror. На основании своего тщательного расследования Даннер приходит к следующему выводу. Из этих документов явствует, что министр обороны Дональд Трамсфилд принимал непосредственное личное участие в одобрении методов, выходящих за рамки процедур, допустимых с точки зрения военного права и, следовательно, гражданского права в обращении с заключенными. Виновен бывший директор ЦРУ Джордж Теннет Human Rights Watch обвиняет бывшего директора ЦРУ Джорджа Теннета во множестве нарушений. Под его руководством и, по некоторым данным с его ведомой разрешения, агенты ЦРУ пытали водой задержанных погружали в воду, пока человек не начинал захлёбываться, и лишали их лекарств. По некоторым данным, ЦРУ использовало и другие методы: удушение, принуждение заключённых находиться в стрессовых позах, воздействие сильным светом и шумом, лишение сна, обман задержанных будто они находятся в руках правительства, которое допускает пытки. Под руководством директора Тенита ЦРУ лишало задержанных законной защиты, держало их в секретных тюрьмах, где они были лишены любой защиты, материальных средств или лекарств, без контакта с внешним миром, в полной власти захватчиков. Эти задержанные, находившиеся в долгосрочном заключении, были отрезаны от внешнего мира и просто исчезали. Вспомните вывод отчёта Фейд Джонаса о том, что методы, применявшиеся ЦРУ, при задержании и допросах, вели к отсутствию ответственности, злоупотреблением, препятствовали сотрудничеству между ведомствами, создавали обстановку нездоровой секретности, что еще больше отравляло атмосферу в Абу Грейб. Таким образом, ЦРУ действовала в соответствии с собственными правилами и часто вне закона. При директоре Теннете ЦРУ также стала широко практиковать появление задержанных призраков. Сколько их было? Мы никогда не узнаем этого наверняка. Но генерал Пол Керн, высокопоставленный офицер, курировавший расследование Фейджа Джонса, сообщил комитету Сената по делам вооружённых сил, количество задержанных призраков исчисляется десятками, возможно, их около сотни. ЦРУ держало многих задержанных в Абу-Грейб без всяких документов скрывая их от международного комитета Красного креста. Ледяной человек, убитый и выброшен. В отчёте Фейд Джонсон упоминается один случай с таким призраком. В ноябре 2003 года иракского задержанного по имени Манадель Альджамади доставил в тюрьму отряд морских котиков. Его допрасил агент Церу. Но официально этот заключённый никогда не был зарегистрирован. Аль-Джамади запытали до смерти, но причина его смерти была скрыта самым изобретательным способом. Журналистка Джейн Мейер, проводившая журналистское расследование этого случая, проясняет зловещую роль Церу в этом убийстве и его ужасном прикрытии. Её захватывающий отчёт A Day for Interrogation в журнале New Yorker 14 ноября 2005 года, поднимает вопрос, может ли ЦРУ на законных основаниях убить заключенного. Случай Аль-Джамаде особенно показателен. Он помогает понять, каким был поведенческий контекст в Абу-Грейб, в котором оказались Чип Фредерик и другие плохие солдаты. Они оказались замешаны в ситуации, где задержанных призраков постоянно пытали, унижали а некоторых даже убивали. Они были свидетелями того, как мучителям буквально все сходило с рук. По сравнению с тем, что произошло с задержанным призраком Манаделем Аль-Джамади по прозвищу «Ледяной человек» – Айсмен, обращение агентов с обычными задержанными должно быть действительно было похоже на забавы. Охранники знали, что Аль-Джамади был избит, задушен а его труп затем был заморожен. Аль-Джамади был так называемым особым задержанным. Считалось, что он владеет ценной информацией, потому что якобы поставлял повстанцам взрывчатку. Команда морских котиков захватила его у него дома, недалеко от Багдада, в 2 часа ночи 4 ноября 2003 года. Эта операция закончилась синяком у него под глазом царапинами на лице, а, возможно, и несколькими сломанными ребрами. Морские котики привезли Аль-Джамади в тюрьму ЦРУ в Абу-Грейб для допроса, который проводил агент Маркс Ваннер. Этот сотрудник ЦРУ в сопровождении переводчика отвел Аль-Джамади в отдельную камеру, раздел его до нога и начал кричать, чтобы тот сказал ему, где находится взрывчатка. В статье Джейн Майер в журнале Нью-Йоркер говорится о том, что Сваннер приказал военным полицейским отвести заключённого в блок 1А, в душевую. Двум военным полицейским было приказано в сущности неизвестным им гражданским лицам приковать заключённого к стене, несмотря на то, что он к тому времени не оказывал никакого сопротивления. Им приказали подвесить его за руки в позе для пыток известной как «Палестинское подвешиванье». Ее изобрела еще Испанская Инквизиция. Тогда она называлась «Стропада». Имеется в виду орудие пытки, известное на Руси как дыбы. «После того, как они вышли из душевой», вспоминает один из охранников, «мы услышали громкий крик. Меньше чем через час Манадель Аль-Джамади был мертв». Военный полицейский Уолтер Диас, служивший охранником, сказал, что в этих пытках не было никакой необходимости, потому что Аль-Джамади был в наручниках и не оказывал сопротивления. Когда Сванер приказал охранникам снять мертвеца со стены, у него из носа и изо рта хлынула кровь, как будто открыли кран, вспоминает Диас. У ЦРУ появилась новая проблема. Что делать с трупом? Капитан Дональд Рис, офицер отделения военной полиции, и полковник Томас Паппес, командующий военной разведкой, были информированы об этом при скорбном инциденте. Но этим офицерам не пришлось волноваться, потому что ЦРУ взяло дело в свои руки. Труп Аль-Джамади остался в душевой до следующего утра. Затем его положили в лед и завернули в чистый полиэтилен, чтобы задержать процесс разложения. На следующий день санитар воткнул в руку ледяного человека капельницу и вынес его из тюрьмы на носилках, инсценировав дело так, как будто это заболевший арестант, чтобы не пугать других задержанных, которым сказали, что у него случился сердечный приступ. Местный таксист увез труп в неизвестном направлении. Все доказательства были уничтожены. Не осталось никаких документов, потому что задержанием Аль-Жамаде Не было официально зарегистрировано. Действия морских котиков были признаны правомерными. Личность санитара осталась неизвестной. И сейчас, несколько лет спустя, Маркс Ваннер продолжает работать в Церу. Против него не было выдвинуто никаких обвинений. Этот случай почти забыт. Среди прочих кошмарных снимков в цифровом фотоаппарате Капрола Грейнера было обнаружено несколько фотографий того самого ледяного человека, запечатленных для истории. На первом снимке симпатичная девушка, специалист Сабрина Хармен, с улыбкой склонилась над избитым телом Аль-Джамади и показывает пальцами знак победы. Затем на снимках появляется Гренер, тоже с одобрительной улыбкой. Нужно было ловить момент, пока ледяной человек не растаял. Наверняка Чип и другие охранники ночной смены знали, что случилось. Если здесь могли так ловко обделывать такие вещи, то блок 1 Альфа действительно был детской площадкой, где можно было творить что угодно. Если бы охранникам не пришло в голову делать фотографии, и если бы Дарби не поднял тревогу, возможно, мир никогда бы не узнал о том, что происходило в этой когда-то секретной тюрьме. Тем не менее, Церу продолжает действовать без оглядки на законы и которые должны удерживать его агентов от пыток и убийств даже во время их глобальной войны с терроризмом. Как ни странно, Свамер признал, что не получил никакой полезной информации от этого убитого задержанного призрака. Виновен генерал-лейтенант Рикардо Санчес. Как и Рамсфельд, генерал-лейтенант Рикардо Санчес также публично признал свою ответственность. «Как командующий операциями в Ираке, я беру на себя ответственность за то, что произошло в Абу Грейб». Однако такая ответственность должна нести за собой соответствующие последствия. Иначе она остается просто красивым жестом для публики и прессы. Human Rights Watch называет имя этого высокопоставленного офицера среди большой четверки, которая должна предстать перед судом за соучастие в пытках и военных преступлениях. В отчёте говорится: генерал-лейтенант Санчес должен быть привлечён к следствию по поводу военных преступлений и пыток или как руководитель, или в соответствии с доктриной командной ответственности. Генерал Санчес дал приказ использовать методы допросов, нарушающие Женевские конвенции и конвенцию против пыток. По данным Human Rights Watch, он знал или должен был знать, что войска, находящиеся под его непосредственным командованием, применяют пытки и совершают военные преступления, но не предпринял эффективных мер, чтобы прекратить эти действия. В этой аудиокниге я объявляю генерала Санчеса виновным, ведь по данным отчёта Human Rights Watch, он ввёл правила и методы допроса, нарушающие женевские конвенции и конвенцию против пыток а также знал или должен был знать что войска находящиеся под его непосредственным командованием применяют пытки и совершают военные преступления в условиях нехватки ценных разведывательных данных которые не удавалось собрать в тюрьме залива гуантанамо несмотря на месяцы допросов на всех участников этих действий оказывалось давление чтобы они добывали информацию у террористов немедленно и любыми средствами. Марк Даннер сообщает об электронном письме от капитана военной разведки Ульима Понсе к коллегам, в котором тот настоятельно рекомендовал к середине августа 2003 года составить список пожеланий, связанных с допросами. В письме капитана содержится зловещее предзнаменование того, что скоро произошло в Абугрейт. Господа, что касается этих задержанных, мы снимаем перчатки. Далее в письме говорится: "Полковник Больц, один из не слишком высокопоставленных офицеров военной разведки в Ираке, ясно указал, что мы хотим сломать этих людей. Количество жертв растёт. И мы должны лучше собирать информацию, чтобы защитить наших солдат от дальнейших нападений. Генерал Джеффри Миллер, недавно назначенный командующий тюрьмой Гитма, возглавлял группу специалистов, посетивших Ирак в августе-сентябре 2003 года. Задачей поездки было введение новых жёстких методов допросов и информирование о них генералов Санчеса, Карпински и других офицеров. Генерал Миллер положил палец на грудь Санчеса и сказал, что ему нужна информация, вспоминает Карпинский. Миллер мог помыкать этими офицерами только при очевидной поддержке Рамсфельда и других высокопоставленных генералов, объясняемый его так называемыми успехами в Гитмо. Санчес заложил новые правила допросов в официальном меморандуме от 14 сентября 2003 года. Согласно этому документу, методы допросов становились более жёсткими, чем те, что ранее применяли военные полицейские и сотрудники военной разведки. В документе были изложены некоторые цели новой программы пыток. Например, испугать, дезориентировать задержанных и вызвать у них шок во время захвата. Среди новых методов, одобренных Рамсфельдом и изложенных Миллером, были следующие: Присутствие военных служебных собак. Использовать страх арабов перед собаками. В то же время поддерживать безопасность во время допросов. Собаки должны быть в намордниках и на поводках. Кинолог не должен допускать прямого контакта собаки с задержанным. Сон. Задержанный должен иметь возможность спать как минимум 4 часа в течение 24 часов на период, не превышающий 72 часов крики, громкая музыка и управление освещением используются для того, чтобы вызвать страх, дезориентировать задержанного и пролонгировать шок, полученный при захвате. В то же время необходимо избегать травм и телесных повреждений. Стрессовые позы. Использование физических поз: сидение, стояние, стояние на коленях, наклонное положение и так далее. В течение не более одного часа длительность применения этого метода, методов, не должна превышать четырех часов, и заключенному должен быть предоставлен соответствующий отдых между каждой из пос. Ложный флаг – убеждение задержанного, что его допрашивают военные не Соединенных Штатов, а других стран. В отчете Шлезингера указано, что десяток методов Санчеса применялся вне рамок допустимых в соответствии с полевым уставом армии, и их применение было ещё более экстремальным по сравнению с тем, что было одобрено для Гуантанамо. Меморандум Санчеса был обнародован в марте 2005 года. Это произошло через год после того, как генерал Санчес в мае 2004 года сал в Конгрессе под присягой, будто никогда не внедрял и не одобрял методов связанных с использованием собак, лишением сна, управлением шумом и запугиванием заключенных другими методами. По всем этим причинам он должен предстать перед судом. Одно свидетельство того, что военное командование непосредственно поощряло злоупотребление против задержанных, принадлежит Джо Дарби, нашему герою-разоблачителю. Никто из командиров не знал о злоупотреблениях, потому что никто из них не хотел о них знать. Дело именно в этом. Буквально все командование ничего не желало знать. Они жили в собственном маленьком мерке. Так что это был не заговор. Это была просто-напросто небрежность. Они были совершенно беспомощны. Из-за своей причастности к скандалу в Абу Грейб, генерал Санчес по требованию высшего военного руководства 1 ноября 2006 года был вынужден досрочно уйти в отставку. Он признал, что это основная причина, единственная причина того, что я был вынужден уйти в отставку. Виновен генерал-майор Джеффри Миллер Human Rights Watch утверждает, что генерал-майор Джеффри Миллер, командующий лагерем для военнопленных строгого режима, В заливе Гуантанамо, Куба, должен быть привлечён к расследованию по обвинению в военных преступлениях и пытках задержанных в этом лагере. Кроме того, он знал или должен был знать, что войска, находящиеся под его командованием, совершали военные преступления и акты пыток против задержанных в Гуантанамо. Кроме того, генерал Миллер, возможно, предложил ввести в тюрьма Херака методы допросов, которые стали одной из возможных причин пыток и военных преступлений в тюрьме Абу-Грейп. Генерал Миллер был командующим объединённой группировки войск в Гуантанамо с ноября 2002 по апрель 2004 года. Затем он стал заместителем командующего операциями по задержанию в Ираке. Эту должность он занимал до 2006 года. Его отправили в Гитма на смену генералу Рику Бэкусу. Высшее командование посчитало, что Бэкус нянчится с заключёнными, настаивая на выполнении Женевских конвенций. Скоро лагерь X-Ray, Camp X-Ray, превратился в лагерь Дельта, Camp Delta, где содержались 625 заключённых, работали 1400 специалистов военной разведки и военных полицейских. И ситуация была очень напряжённой. Миллер оказался новатором и создал специализированные команды допросов, которые впервые объединяли специалистов военной разведки и военной полиции. Это размывало границу, которая раньше в армии была непроницаемой. Миллер пригласил экспертов, которые могли бы помочь проникать в голову заключённых. Он пригласил специалистов по человеческому поведению, психологов и психиатров и гражданских и военных. Они искали психологически уязвимые места, фобии, способы манипулировать задержанными, чтобы заставить их сотрудничать. Они искали слабые точки, связанные с психологией и культурой. Используя данные из медицинских карточек заключённых, следователи Меллера пытались вызвать у них депрессию, дезориентировать и сломать их волю. Заключённые сопротивлялись. Они объявляли голодовки. Не менее 14 заключённых совершили самоубийство в самом начале службы Миллера, а в следующие несколько лет попытки самоубийства предприняли несколько сотен заключённых. Примечание. Позже, в июне 2006 года, почти 90 задержанных, содержащихся в Гитмае, устроили голодовку. Протестую против несправедливого заключения. Командующий ВМФ назвал эту акцию тактикой привлечения внимания. Чтобы заключённые не умерли от голода, их пришлось кормить принудительно через носовые трубки с помощью как минимум шести санитаров. Это само по себе напоминает пытки, хотя официальные лица утверждают, что это безопасно и гуманно. Ранее я уже говорил о голодовках, политических заключенных в Ирландии и в других местах, проводя параллель с тактикой, которую использовал наш заключенный Клей-4-16. Одним из самых известных участников ирландской голодовки, которые умерли от голода, был Бобби Сэнс. Знаменательно, что организатор голодовок в Гитма Биньям Мохаммед Аль-Хабаши заявил, что либо он и другие участники голодовки добьются уважения к своим требованиям, либо погибнут, как Бобби Сенс, который обладал смелостью суждений и уморил себя голодом до смерти. Никто ни на мгновение не должен усомниться в том, что у моих братьев здесь меньше смелости. Недавно трое задержанных в Гитма совершили самоубийство, повесившись в своих камерах на простынях. Ни одному из них не было предъявлено официальных обвинений, хотя они провели в гитмо под несколько лет. Вместо того, чтобы признать такие действия актами отчаяния, один государственный чиновник назвал их демонстрацией, призванной просто привлечь внимание. Один из контр-адмиралов ВМФ утверждал, что это были вовсе не акты отчаяния, а асимметричные военные действия против нас от новых команд следователей, организованных Миллером, требовали более агрессивных действий. Ведь министр обороны Рамсфельд официально разрешил использовать самые жесткие методы, когда-либо санкционированные для использования американскими солдатами. Тюрьма Абу Грейб должна была стать новой экспериментальной лабораторией Миллера, где проверялись боевые гипотезы о том, какие средства помогают получать ценные разведданные от упорствующих заключённых. Рамсвельд вместе со своим ассистентом Стивеном Кембоуном посещал Гитма, чтобы встретиться с Миллером и убедиться в том, что они понимают друг друга. Как мы помним, генерал Карпинский заявила, что Миллер сказал ей: "Обращайтесь с заключёнными как с собаками. Если они думают, что чем-то отличаются от собак, Вы с самого начала потеряете контроль над ходом допроса. И это работает. В заливе Гуантанамо мы так и делаем. Примечание. Когда Миллер прибыл в Абу-Грейб, он сказал: "На мой взгляд, вы обращаетесь с заключёнными слишком мягко. В Гуантанамо заключённые знают, что мы здесь главные. И они знают это с самого начала". Он сказал: "К заключённым Надо относиться как к собакам. И если вы думаете или чувствуете иначе, вы потеряли контроль. Горпинский также официально заявила: "Миллер говорил мне, что собирается гитматизировать операции по задержанию в Абу-Грейп. По словам полковника Папаса, Миллер сказал ему, что использование собак в Гитмае оказалось эффективным при создании атмосферы позволяющий получать информацию от заключённых, и что можно использовать собак в намордниках или без. Чтобы убедиться, что его приказы выполняются, Миллер написал доклад и проследил, чтобы его команда записала доклад на компакт-диск вместе с подробными инструкциями о новых методах допросов. Затем генерал Шанчис одобрил новые жёсткие правила которые вобрали в себя и многие методы, используемые в Гуантанаме. Ветеран армии генерал Пол Керн описывает сложности, возникшие в результате применения методов, санкционированных для ГИЗМа, в Абу Грейб. Я думаю, что все были сбиты с толку. Дело в том, что мы нашли в компьютерах в Абу Грейб записки министра обороны Рамсвельда, предназначенные для Гуантанаме, а не для Абу Грейб. В результате возникла путаница. По причинам, перечисленным ранее, генерал Джеффри Миллер также находится в списке ответчиков, обвиняемых в преступлениях против человечности. Примечание. Генерал-майор Джеффри Миллер ушел в отставку 31 июля 2006 года. Он решил уйти, не получив нового звания, потому что его репутация – Было запятнано утверждениями о непосредственном участии в пытках и злоупотреблениях в тюрьмах Абу-Грейб и Гитма, согласно военным источникам и источникам в Конгрессе. Human Rights Watch в своих обвинениях не доходит до самого верха, а именно до вице-президента Дика Чейни и президента Джорджа Буша. Но я буду более решителен. Немного позже я добавлю имена этих двоих всек ответчиков нашего воображаемого судебного процесса им будут предъявлено обвинение в том, что они создали программу по пересмотру природы пыток, отказались от соблюдения прав заключённых в соответствии с международным правом и одержимые так называемой войной с терроризмом, пошли алле участии циру во множестве незаконных и смертельных методов. Однако Сначала нам нужно более плотно исследовать вопрос о том, были ли злоупотребления в блоке 1А отдельным инцидентом с участием одной ложки дегтя, или же отвратительное поведение этих охранников было элементом более широкой практики, внедрявшейся с молчаливого одобрения военных и гражданских лиц, принимавших участие в операциях по захвату, задержанию и допросам подозреваемых. Я совершенно убеждён, что бочка мёда начала портиться с самого верха.